Глава 498. Немного грязная игра. Ожидание продлилось недолго. Не прошло и 30 минут, как знакомая фигура появилась в поле зрения. «Комфортно устроился?» — улыбнувшаяся девушка поправила волосы, разметавшиеся от ветра, и, подойдя ближе, перешла к делу. «Ну что, пойдем?» Уилл кивнул ей в ответ и, встав, еще раз пробежался взглядом по округе. Он не знал, сколько времени понадобится Рикоралу и его компании, чтобы прибыть сюда, так как их способ попадания в башню не осуществлялся простой активацией соответствующей иконки. Да и в случае чего они просто подождут его еще немного. кого ты ищешь?» Увидев его устремленный мимо нее взгляд, поинтересовалась кардинал. «Да, расскажу по дороге». Ворон спрятал стул в инвентарь и посмотрел на девушку. «Ладно, веди». Идя к цели, Уилл кратко поведал о произошедшем с ним не забыв поделиться тем, что случилось в усыпальнице незримых. «Ну и что? Что ты обо всем этом думаешь?» Выслушав его, спросила Молли, так как, пытаясь разобраться в общей картине событий, не могла прийти к какому-то выводу. Но парень лишь пожал плечами, просто поделившись своим мнением. «Я согласна с тобой, но такая пассивность может здорово выйти нам боком!» Девушка уныло вздохнула. «Я не привыкла быть наблюдателем». «Как я и сказал, мы пока ни черта не понимаем». Это нельзя назвать стратегией, но пока что нам приходится плыть по течению. — Ладно, поговорим о другом. Спутница махнула рукой, предлагая сменить тему. — Ты сказал, что этот слезняк, богоподобный... Господи, ну эго у него, конечно... Девушка скривилась. Намерен бороться за власть. — Но тогда на нахрена ты вернул ему печать, если он все равно не собирается спускать все это на тормозах? — Эй, это называется дальновидность, — уил улыбнулся. Я, скажем так, оставил место для маневра, не став полностью сжигать мосты. Но даже Молли удивленно приподняла брови. Я даже не заметила как ты повзрослел. Уверен, случись это еще полгода назад, ты бы не дал этому ублюдку и шанса. Цена, что он заплатил, меня вполне устраивает. На лице ворона блуждала мягкая улыбка, подтверждающая его слова. — А, точно, ты же говорил, что нашел какую-то корону. Покажешь? — Ее еще нужно опознать, так что в другой раз. Разбойник не стал развивать эту тему дальше и сосредоточился на дороге. «Мы скоро придем?» «Уже почти!» Кардинал не стала настаивать и, показав рукой в сторону небольшого здания, добавила. «Нам туда!» Оказавшись на месте, они зашли внутрь, где увидели парочку чужих, что-то рассматривающих на полках, а также самого владельца магазина. «Он!» — тихо уточнил уил на что девушка кивнула, и разбойник не спеша подошел к прилавку. Продавец являлся представителем еще одной неизвестной ворону расы, чья кожа напоминала кору деревьев. Внешне он был бы похож на человека, если бы не отсутствие ушей и неестественно длинные руки-ветви. Первая близкая ассоциация, мгновенно пришедшая Уиллу при взгляде на него, была... «Ого, груд «Приветствую! Слышал, ты продаешь алые жемчужины?» Парень прогнал посторонние мысли, сконцентрировавшись на торговле. «Да...» Голос продавца звучал приглушенно, говорил он, растягивая слова, но воспринималась речь вполне сносная. Его взгляд упал на стоявшую позади ворона Молли, и в глазах существа мелькнуло узнавание. «А, это ты? Значит...» Он вновь посмотрел на стоящего перед ним парня. «Ты знаешь, что я хочу». Ворон слабо улыбнулся, поняв, как давно не участвовал в чем-то подобном. И если бы требованием оппонента не была пространственная энергия, возможно, он бы даже не торговался. К сожалению, такой ресурс был слишком ценен, поэтому парень первым начал раунд торгов. Предлагая точки то влияния, то различные артефакты, что лежали в его хранилище, а также свитки зелья, разбойник с удивлением понял, что продавец, жадно разглядывающий каждый из предложенных товаров, все равно отказывался от оплаты такого рода. Используя полученную в процессе информацию, Уилл понял две вещи. Во-первых, перед ним стоял неопытный торговец. Во-вторых, что более важно, он не являлся изначальным владельцем алых жемчужин. Иначе тот бы давно их продал. И парень отчетливо ощутил нежелание торговца терять такую возможность, когда убирал свитки и зелья. Осознав это, Уилл плавно перешел ко второму раунду, целью которого было снизить установленную цену. И на этот раз дело сдвинулось с мертвой точки. Видимо, тот, кто оставил эти жемчужины, обозначил минимальный порог, ниже которого продавец не мог опуститься. «Послушай, Урланд!» Обратившись к продавцу, Ворон решил пойти немного иным путем. «Я уже понял, что тебя попросили продать эти жемчужины. Поэтому предложу тебе кое-что. Скажи мне минимум, на который их владелец готов согласиться» и в знак наших начавшихся деловых отношений я позволю тебе выбрать один из предложенных ранее свитков заклинаний». Сказанное удивило не только деревянного собеседника. Даже Молли заинтересованно посмотрела на парня. Сам же Уилл, не отрывая взгляда, наблюдал за реакцией Урдлангта. И хоть его лицевые мышцы не могли сокращаться, как у большинства раз, в глазах было четко видно желание. Спустя долгие 20 секунд внутренней борьбы продавец все же протяжно ответил. «Половина. За каждую единицу сверху он обещал выплатить мне 10 очков влияния». О хорошо, раз мы договорились». На этих словах Ворон достал пять свитков, что он выставлял ранее. Благодаря парню Урланд уже знал их описание и способы активации, поэтому он почти мгновенно взял один из них. «Видимо, ранее он думал не над тем, соглашаться ему или нет, а над тем, что выбрать». «Или же все было гораздо проще, и он еще в первый раз приметил что-то для себя?» «Итак, как мне платить товар?» Убрав оставшиеся свитки, поинтересовался Уилл, на что продавец тут же достал что-то из-под прилавка. Увидев это, Ворон почувствовал, как сердце его дрогнуло, так как он хорошо разглядел изображение зеркала и цифру 8. «Жетон торговца?» Это было похоже на насмешку судьбы, так как ранее Уилл начал переживать на этот счет. И кто бы мог подумать, что не пройдет и дня, как он узнает о конкуренте. Конечно, товаров в межпространственном магазине было достаточно много. И не факт, что этот неизвестный купит именно то, что хотел приобрести сам Уил, Но парень не хотел полагаться на волю случая. Он тут же передумал покупать жемчужины. Даже если ему таким способом не особо удастся задержать потенциального соперника, Ворон решил не быть тем, кто вложится в его успех. К тому же у него появилась еще одна идея. «Черт!» – разбойник изобразил раздражение. «В чем дело?» – настороженно спросил Урдлангт, услышав злой голос настойчивого покупателя. «Я вспомнил, что эта энергия мне понадобится еще для одной сделки». «Тогда...» Голос продавца звучал натянуто, и было ясно, что он переживает о свитке, что ему дали в качестве сделки. «Нет-нет». Ворон понимал его беспокойство и учел это в плане поэтому тут же успокоил мужчину. «Свиток — это подарок, поэтому можешь оставить его себе. К тому же я не отказываюсь от приобретения этих жемчужин». Тогда в голосе древесного существа хорошо слышалось облегчение. «Но правда, кто заставил его продавать?» Видя это простое и необремененное хитрыми уловками лицо, подумал парень. «Может, все дело в его навыке идентификации? Но почему бы тогда не поставить ему в пару опытного торговца?» Уилл мысленно покачал головой и, забив на это, продолжил свою игру. «Как насчет такого?» Он вновь достал зелье и свитки. «Возьми что-нибудь еще и в обмен на это придержи жемчужины. Если кто-то, кроме меня, захочет их купить, не продавай меньше, чем за 50 единиц энергии. Идет?» Урланд думал недолго и кивнул. На этот раз снова тщательно прошелся по предметам, прежде чем выбрать еще один свиток с заклинанием огненной стены. Ворон понимал, что нет никаких гарантий, что тот сдержит слово, но цена за такую возможность была совсем маленькой. В месте, где свитки заклинаний были редкими сокровищами, земляне действительно являлись богачами. Попрощавшись с грутоподобным продавцом, вороны Молли, которая все это время молча стояла в стороне, направились к вратам, где парень собирался дождаться двух собакотавров и одну арахну. — Почему ты передумал? — спросила девушка. Кратко обрисовав ей ситуацию, Ворон вдруг подумал о том, чтобы дать жетон торговца своим друзьям, позволив им купить один из артефактов, но для этого ему необходимо запастись пространственной энергией. Поделившись идеей и объяснив особенности покупок в необычном магазине, Уилл также напомнил не забывать сообщать ему о любых пространственных трещинах. «Ну, кроме тебя, я пока не знаю никого, кто был бы способен их закрыть, поэтому не переживай об этом». Девушка подмигнула и продолжила. «Кстати, раз ты не стал покупать жемчужины, мне, видимо, снова придется мониторить рынок и местный аукцион на их наличие». Парень ненадолго задумался и в итоге кивнул. «Буду признателен. Я не могу пока тратить время на исследование башни. И так как ты единственный из моих друзей, кто получил сюда доступ, оставляю это на тебя». «Ладно, ладно». моли наигранно закатила глаза и добавила. «Но тогда, в следующий раз, когда мне понадобится помощь, ты не будешь иметь права отказаться». «Справедливо». «И да, я хочу быть первой, кто получит доступ к межпространственному магазину». «Хорошо». Парень снова кивнул. Оказавшись у врат, Уилл так и не обнаружил там своих знакомых. Собираясь ждать их, парень вдруг понял, что его спутница не торопится покидать башню, и, удивленно посмотрев на нее, разбойник получил простой ответ. «Чего ты так смотришь? Я никуда не тороплюсь, поэтому подумала составить тебе компанию». «Ты против, что ли?» «Да нет». Ворон лишь пожал плечами и, снова сев на стул, стал задумчиво рассматривать редких игроков, что иногда появлялись прямо из воздуха».